Будучи одиннадцатилетним ребенком, Петр поражал своею необыкновенную красотою и живостью. Аделунга, барон Мейерберг, отрывки из дневника путешественника Кемпфера «Аделунг, барон Мейерберг и путешествия его по России», Санкт-Петербург, 1827 год, страница 338. Современники находили, что он лицом был в материнскую родню и особенно был похож на дядю Федора Кирилловича Нарышкина. Красота и живость остались, но преждевременное развитие, страшные потрясения, Неумеренность в трудах и потехах потрясли крепкую натуру Петра и оставили следы на прекрасном лице его. Голова тряслась, и на лице являлись конвульсивные движения. На это потрясение головы один саардамский плотник указывал как на примету по которой его соотечественники могли узнать в русском плотнике царя. Быстрый и пронзительный взгляд его производил неприятные впечатления на людей непривычных. Русская старина, 1891 год, номер 11, том 72, страница 269-я. Новгородский архиепископ Феодосий Яновский рассказывал, что когда он представлялся обоим царям, Ивану и Петру, то к руке первого подошел безо всякого страха, а как пришел до руки царя Петра Алексеевича, тогда таков на меня страх напал, что мало не упал, и колени потряслись и от того времени всегда рассуждал, что мне от тоя руки и смерть будет. Русский архив, 1864 год, выпуск 2. Подлинное дело Новгородского архиепископа Феодосия. Русский архив, Москва, 1864 год, номер 2, страница 127. Седьмая. Свидание Петра с курфюрстами происходило в герцогстве Цельском, в местечке Копенбрюге. Сначала царь не хотел идти к ним и долго отговаривался. Наконец пошел с условием, чтоб не было никого посторонних. Он вошел как застенчивый ребенок, закрыл лицо руками и на все любезности отвечал «не могу говорить». Потом, однако, разговорился, особенно за ужином. Застенчивость пропала, и он позволил войти в залу при дворном Курфюрстен. Поил мужчин вином из больших стаканов, танцевал. Веселье пошло далеко за полночь. Царь с удовольствием слушал итальянских певиц, но сказал при этом, что музыку не очень уважает. На вопрос старые курфюрстины, любит ли он охоту, отвечал, «Отец мой был страстный охотник, но я не чувствую к этой забаве никакой склонности. Очень люблю кораблеплавание и фейерверки». При этом он показал свои руки, ставшие жесткими от работы. Софья Шарлотта, описывая Петра, говорит, «Я представляла себе его гримасы хуже, чем они на самом деле, и удержаться от некоторых из них не в его власти. Видно также, что его не выучили есть опрятно, но мне понравились его естественность и непринужденность. Курфюрстена мать пишет. Царь высок ростом, у него прекрасные черты лица и благородная осанка. Он обладает большой живостью ума, Ответы его быстрые и верны. Но при всех достоинствах, которыми одарила его природа, желательно было бы, чтобы в нем было поменьше грубости. Это государь очень хороший и вместе очень дурной. В нравственном отношении он полный представитель своей страны. Если бы он получил лучшее воспитание, то из него вышел бы человек совершенный, потому что у него много достоинств, И необыкновенный ум Свидание Софии Шарлотты, королевы прусской и матери ее С Петром Великим, вестник Европы Издание Карамзина, часть 10, номер 14, Москва, 1803 год Страница, 85-я, 93-я Из Копенбрюге Петр направился к Рейну, оставил посольство и с десятью человеками спустился Рейном и каналами до Амстердама. Так как посольство еще не приезжало, то в ожидании его Петр занялся по-своему. В местечке Сардам или Заандам, известном по обширному кораблестроению, На верфи Рогге появился молодой, высокий, красивый плотник из России — Петр Михайлов. Жил он в коморке у бедного кузнеца. Посещал семейство плотников, которые находились в России. Выдавал себя за их товарища — простого плотника. В свободное от работы время русский плотник ходил по фабрикам и заводам. Все ему нужно было видеть, обо всем узнать, как делается — Однажды на бумажной фабрике не утерпел, взял у работника форму, зачерпнул из чана массы и вышел отличный лист. Любимая забава его была катание на ялике, который купил на другой же день по приезде в Сардам. Своим поведением и видом, не идущими к простому плотнику, хотя своею красную фризовую куртку и белыми холстинными штанами, он нисколько не отличался от обыкновенных работников, Петр сейчас же выдавал себя. Заговорили, что это непростой плотник, и вдруг разносится слух, что это сам царь московский. Старый плотник зашел в цирюльню и прочел там письмо, полученное от сына из России. В письме рассказывались чудеса. В Голландию идет большое русское посольство, и при нем сам царь, который верно будет в Сардаме. Плотник написал и приметы царя. И тут, как нарочно отворяется дверь, и входят в цирюльню русские плотники, и у одного точь в точь те приметы, и головою трясет, и рукою размахивает, и бородавка на щеке. Цирюльник, разумеется, не замедлил разгласить об удивительном явлении.